Этот коридор был утрачен во время волнений продолжительностью в миллиард лет, включавших долгий коллапс, войну шквалов, анархию рассеяния и распад информорты. Затем вместе с большей частью цивилизованной галактики система погрузилась в коматозное состояние вследствие второго или большого хаоса, эпохи, когда уцелело только население Наскерона, оно принадлежало к видовому метатипу медленных жила в ином временном режиме и ничуть не выходила из себя при мысли о том, что на дорогу из пункта А в пункт Б нужно потратить несколько сотен тысяч лет. Известные как насельники, они заявляли, что для них миллиард лет без особых событий не больше, чем долгие каникулы. По окончании третьей эпохи диаспоры и в немалой степени вопреки ей галактическая история, как ни посмотри, вещь непростая, Еще одна червоточина, ставшая частью третьего комплекса, снова связала Юлюбис с остальной галактикой. Эта артерия действовала в течение 70 миллионов мирных, продуктивных лет, когда здесь появились и исчезли несколько видов быстрых, ни один из них не происходил из системы Юлюбиса. Так что единственным постоянным свидетелем медленно разворачивавших событий и жизни оставались только насельники. Разрушение артерии снова погрузило Юлюбис вместе с 95% остальной Соединенной галактики в одиночество. Во время войны новых быстрых и войны машин исчезло еще множество порталов и червоточин, и только с учреждением Меркатории, по крайней мере так считали те, кто управлял ею, воцарился длительный мир, знаменовавший начало четвёртого комплекса. Связь с Юлюбисом была восстановлена в самом начале этого медленного процесса, до сих пор находившегося на ранней стадии, и в течение тысяч лет, благодаря этой последней артерии, система была одной из доступных частей постепенно приходящего в себя галактического сообщества. Однако потом и эта червоточина была уничтожена, и в течение четверти тысячелетия ближайший портал располагался в системе Зенерри на расстоянии целых 214 световых лет. Изменение этой ситуации ожидалось лет через 17, когда портал, транспортируемый в настоящее время на борту технического корабля Эст Стоунжиффер, к системе Юлюбиса с релятивистской скоростью будет доставлен и установлен, возможно, в том самом месте, где стоял прежний портал, в одной из точек либрации недалеко от цепикта, главной планеты системы Юлюбиса. Однако в настоящий момент эта система Несмотря на всю ее важность как центра по изучению насельников, оставалась удаленной как во времени, так и в пространстве. Дядюшка Словиус махнув ластом, отпустил слугу и притулился к И-образной люльке, которая удерживала его плечи и голову над голубой сверкающей поверхностью бассейна. Слуга Фасим вспомнил его имя Гвайм. Второй в иерархии дядюшкиной дворни повернулся и попытался помочь Совиусу устроиться поудобнее, но тот недовольно зашипел и замахнулся на слугу рукой плавником. Гваем легко увернулся от слабого медленного удара, поклонился, отошел и встал недалеко от стены. Словиус пытался приподняться повыше над бассейном, и хвостатая нижняя часть его тела медленно колыхалась под светящимися волнами. Фасин хотел было встать: "Дядюшка, позвольте мне". "Нет", сердито Прокричал дядюшка, продолжая свои тщетные попытки подняться повыше: "Я хочу, чтобы вокруг меня прекратили суетиться. Только и всего". С этими словами Словиус повернул голову в сторону Гвайма, но от этого лишь соскользнул еще ниже, так что оказался в более горизонтальном положении, чем раньше. Он ударил ластом, подняв фонтанчик брызг. "Ну вот. Видишь, что ты сделал? Лезут тут всякие идиоты". Он сердито вздохнул, улегся спиной на волнующуюся поверхность и явно обессиленный уставился перед собой. Можешь меня устроить, как хочешь, Гвайм, глухо сказал он, словно признавая свое поражение. Гвайм присел на плиточный пол, рядом со Словиусом, взял его под мышки и затащил на люльку так, что голова и плечи того оказались в почти вертикальном положении. Словиус устроился поудобнее, потом живо кивнул, Гвайм снова занял свое место у стены. Так вот, племянник сказал Словиус, скрещивая свои верхние ласты над розоватой кожей без и безволосой груди. Он посмотрел на прозрачную вершину купола, Фасин улыбнулся: "Слушаю, дядя". Словиус, казалось, колебался. Он опустил глаза на племянника: "Твои твои исследования, Фасин, как они продвигаются?" "Удовлетворительно. Но в том, что касается транчик к Сонджу, они еще на ранней стадии". Хм, на ранней стадии, повторил дядюшка Словиус. Вид у него был задумчивый, глаза снова уставились вдаль. Фасин тихонько вздохнул. Да, подумал он, тут так быстро не отделаешься. Фасин так был наблюдателем медленных, при дворе скиронских насельников. Насельники, точнее, насельники газовых гигантов или, если давать полное определение, нейтрально плавучие первого порядка повсеместно распространенные высшие клады насельники газового гиганта были крупными существами неимоверного возраста, которые образовывали головокружительно сложную и топологически необозримую цивилизацию, уходящую корнями в седую древность. Цивилизация эта обитала в облачных слоях огромного газового гиганта, в обиталище столь же колоссальным по размерам, сколь и изменчивым по своей аэрографии. Насельники По крайней мере, в зрелой своей форме были тугодумами. Они жили медленно, медленно развивались, медленно передвигались, и все, что делали, делали медленно. Считалось, что они могут довольно быстро сражаться, хотя насколько было возможно установить, в обозримом прошлом сражаться им ни с кем не приходилось. Вообще-то они, если это их устраивало, могли думать довольно быстро, но по большей части это их, похоже, не устраивало. И потому считалось, что думают они медленно. Никто не спорил с тем, что в последние свои годы, последние эоны, они и говорили медленно. Так медленно, что ответ на простой вопрос, заданный во время завтрака, мог быть получен лишь после ужина. Фасин подумал, что дядюшка Словиус, который теперь лишь слегка покачивался на успокоившейся поверхности бассейна, И судя по его клыкастому, адутловатому лицу, впал в состояние близкое к трансу, кажется, вознамерился перещеголять по этой части насельников. Транче, к Сонжу. это о чем? — спросил вдруг Словиус. — Поэзия хаоса, мифы, диаспоры и различные исторические узлы, ответил Фасин. Исторические узлы каких эпох? А большинство из них еще не датировано, дядя. Некоторые практически не поддаются датировке и, возможно, имеют мифологическое происхождение. Единственные достоверные эпизоды принадлежат к недавней истории и, судя по всему, отражают местные события во время войны машин. Дядюшка Словиус медленно кивнул, от чего поверхность бассейна зарябила. — Война машин, это интересно. Я собирался в первую очередь заняться этими эпизодами. Что ж, неплохая мысль, сказал Словиус. Спасибо, дядя. Словиус снова погрузился в молчание. Где-то вдалеке раздался гром, землетрясения, и по жидкости в бассейне побежали концентрические круги. Цивилизация насельников Наскерона со всей сопутствующей ей флорой и фауной являла собой лишь микроскопическую часть насельнической диаспоры всегалактической мета-цивилизации. Некоторые предпочитали термин постцивилизация, которая, насколько возможно было установить, предшествовала всем другим империям, культурам, диаспорам, цивилизациям, федерациям, консорциумам, содружествам, союзам, лигам, конфедерациям, объединениям и организациям каких бы то ни было сходных или разнородных существ. Иными словами, насельники присутствовали в галактике практически повсеместно, что делало их, как минимум, необычными и возможно уникальными. Кроме того, если вы подходили к ним с должным почтением и вниманием, а также проявляли уважение и достаточное терпение, то насельники становились воистину бесценным кладезем информации. Поскольку память у них была хорошая, а библиотеки еще лучше. Или, по крайней мере, у них была цепкая память и очень большие библиотеки. Воспоминания и библиотеки насельников на поверху оказывались набиты всякой чушью, странными мифами, туманными образами, неразборчивыми символами, бессмысленными уравнениями, а в придачу хаотический набор цифр, букв, пиктограмм, голофонов, сономемов, химоглифов, актиномов и всякой всячины, все это вперемешку, без всякого порядка или же в совершенно невразумительном порядке жуткий винегрет миллионов и миллионов совершенно различных и абсолютно не связанных между собой цивилизаций подавляющее большинство которых давно исчезло и либо превратилось в прах, либо испарилось с излучением. И все же среди этого хаоса пропагандистских измышлений, искажений, бредятины и небылиц обнаруживались крупицы действительности, пласты фактов, замерзшие реки давно забытой истории, целые тома экзобиографии, прожилки и нити правды.